Глава двадцатая Одним из первых своих распоряжений Корделия вновь перевела друг Грегору, чтобы в жизни мальчика сохранились хоть какие-то привычные эмоции и привязанности. Это не означало, что ей самой придется отказаться от общества девушки, к которой она так глубоко привязалась. Ведь Илиан наконец-то настоял, чтобы регент переехал жить в Императорский дворец. На сердце у Корделии стало окончательно легко, когда через месяц после зимнего праздника была назначена дата свадьбы к Уидру. Корделия предложила обеим сторонам свои услуги свахи, но Куидру почему-то спешно отказались, хоть и рассыпались в благодарностях. Учитывая многочисленные сложности и ловушки бароярских обычаев, Корделия была рада оставить это занятие опытной леди постарше, которую наняли молодые люди. Корделия часто виделась с Элис, они ездили друг к другу в гости. Младенец Айвин хоть и не мог пока стать своей матери поддержкой, зато занял все ее внимание, пока она приходила в себя и выздоравливала после суровых испытаний. Он быстро рос, несмотря на капризность, благоприобретенная черта характера, решила Карделии, видя как суетиться над ним мать. Парнишке не помешало бы пара другая сестер и братьев отвлечь маме на внимание, подумала она, глядя как Элис, позволяет сыну срыгивать себе прямо на плечо, пока сама предается мечтам, как в 18 ее мальчик блестяще сдаст экзамены в Имперскую военную академию. Но и горечь скорби по мужу, и сладкие мечты о будущем сына во всех подробностях отступили на задний план, едва Элис увидела эскиз свадебного платья, которым так восхищалась Дру. «Нет-нет!» — воскликнула она, отпрянув. «Такая уйма кружев! Ты будешь похожа на взлохмаченного белого медведя! Шелк, милочка, не спадающие волны шелка, вот что тебе нужно!» Теперь Элис было не остановить, раз она села на любимого конька. Дру, у которой не было ни матери, ни сестер, едва могла бы найти более опытного свадебного консультанта. Кончилось тем, что платье невесты, выполненное в точности в соответствии с эстетическими воззрениями Элис Фарпатрио, стало одним из ее свадебных подарков вместе со скромным летним коттеджем, который оказался солидным домом на восточном побережье. Наступит лето, и мечта дру о любви у моря сбудется. Корделия усмехнулась и купила девушке в подарок ночную рубашку с пеньюаром, все в кружевных валанах, способные утолить самую сголодавшуюся по пышным оборкам душу. Эрио предоставил для свадьбы красный зал императорского дворца и прилегающую к нему больную залу, ту самую с прекрасным мозаичным паркетом. К безмерному облегчению Корделии зал избежал огня. Теоретически, этот щедрый жест был сделан исключительно из соображений безопасности регента с супругой, чтобы избавить от лишних хлопот Ильяна. Эрио и Корделия должны были стать на свадьбе главными свидетелями. Карделия сочла хорошим симптомом, что грозная СБ занимается устройством свадьбы. Просмотрев список гостей, Эрио улыбнулся. Ты заметила, спросил он у Карделии, что здесь представлены все свои общества. Год назад такое празднество во дворце было бы немыслимо. Сын бакалейщика и дочь унтер-офицера. Они заплатили за это право кровью, но не исключено, через несколько лет можно будет добиться чего-то подобного и мирными заслугами. Медицина, образование, техника, предпринимательство. Они устроят ли нам прием для библиотекарей? а эти жуткие форские ведьмы, жены приятелей твоего отца, не станут жаловаться на чрезмерный прогрессизм. Когда это дело возглавит Элис Фарпатриу, не посмеют. Свадебные приготовления набирали обороты. За неделю до даты Ку и Дру впали в настоящую панику и были готовы тайно бежать, потому что совершенно потеряли контроль над происходящим и запутались в советах ретивых доброжелателей. Но опытная дворцовая прислуга во всем разобралась, уладила споры и организовала все как надо». Старшая экономка дворца со смешком прокомментировала. «А я-то боялась, что с переездом адмирала нам будет нечем заняться, кроме как подавать еду на скучные штабные заседания». Наконец, настал тот самый день и час. В красном зале выложили на полу большой круг из крашеного зерна, окруженный лучами по числу родителей и главных свидетелей, в этом случае четырьмя. По бароярскому обычаю пара сама заключала свой брак, произнося обеты в свадебном круге. Им не требовался для этого ни священник, ни судья. Но для практического удобства рядом с кругом стоял наставник, который так и звался свадебным наставником, и зачитывал текст, который должны были за ним повторять растерявшиеся или забывчивые новобрачные. Это позволяло нервничающей паре не задействовать такие интеллектуальные функции, как чтение или память. А на случай, если у них случились бы трудности с координацией движений, каждого отводил к свадебному кругу друг-свидетель. Весьма практичный обычай, решила Корделия, и совершенно очаровательный. С ухмылкой и некоторой рисовкой Эйрил отвел Корделию на предназначенный ей луч звезды, точно букет в вазу поставил, а затем занял собственное место. Леди Фарпатрил настояла, чтобы к этой свадьбе Корделия специально пошила новое платье. Сине-белое, со шлейфом, украшенное ауми цветами, оно превосходно сочеталось с суперофициальным красно-синим мундиром Эйрила. Гордый и взволнованный отец Дру, тоже в красно синем стоял на своем луче. Для Корделии была странной сама мысль, что военная служба, в ее сознании ассоциирующаяся с тоталитарностью, костностью и принуждением, на Барояре воплощала в себе самые передовые идеи равенства. Эрил называл это подарком цитагандийцев. Их полувековой давности вторжения привело к продвижению по службе самых талантливых вне зависимости от их происхождения, и волны этих перемен до сих пор расходились кругами по бароярским общественным устоям. Сержант Друшников оказался не таким высоким и плечистым, как ожидала Корделия. То ли гены матери, то ли сытое детство привели к тому, что все дети сержанта превосходили его ростом. Трое братьев друг в чинах от капитана до Капрала получили увольнительную, чтобы присутствовать на свадьбе сестры, и стояли теперь в большом внешнем круге вместе с другими свидетелями, включая и взволнованную юную сестренку Ку. Матушка Ку, улыбавшаяся сквозь слезы, стояла на четвертом луче звезды, и оттенок ее синего платья столь удачно подходил к остальным нарядам, что Корделия заподозрила, не добралась ли Элис Фарпатрио и до нее. Первым в зал вошел куделка, опираясь на трость в новых ножных и на руку сержанта Батари. Батарри был облачен в самый парадный вариант коричневой с серебром ливрея оруженосца и нашептывал уже на ухо полезные, но не слишком приличные советы вроде «А если затошнит лейтенант, пригни голову пониже». От одной этой мысли Купа зеленел, что совершенно не подходило к его красно-синему мундиру и вызвало бы эстетическое неодобрение Элис. Все головы повернулись к дверям. «О боже!» Элис Фарпатрио была совершенно права в выборе платья для дру. Невеста вплыла в зал, ослепительно грациозная, как яхта под всеми парусами. Статная, совершенная во всем. Шелк цвета слоновой кости, золотые волосы, синие глаза, красные, синие и белые цветы в прическе. Она шагнула к ку, и все увидели, как он высок. Элис Фарпатрио в серебристо-сером отпустила невесту на краю внутреннего круга, тем же жестом, как богиня-охотница выпускает белого сокола, Сокол взмыл и опустился на протянутую руку Ку. Ку и Дру произнесли свои обеты, не запутавшись и не растерявшись, и сумели даже скрыть обоюдное смущение, произнося вслух свои нелюбимые имена — Клемент и Людмила. «Братья звали меня Людой», — призналась токарда накануне, «и дразнились, и мое имя с блюдами, верблюдами и всяким таким противным». «Ты для меня всегда будешь Дру», — пообещал Ку. Как главный свидетель, Эрил движением ноги разорвал насыпанный на земле круг и вывел новобрачных. А потом начались музыка, танцы, угощение и выпивка. Стол был невообразимым, музыка живой, а попойка традиционный. Венок к столу прислал граф Петр. После первого полагающегося по обычаю бокала, Корделия подошла к Ку и в полголоса сообщила ему кое-какие выводы бетанских ученых относительно негативного влияния этанола на половую функцию. Ку подумал и перешел на минеральную воду. «Жестокая женщина», — шепнул ей на ухо Эйрил со смешком. «Я забочусь о Дру», — шепнула она в ответ. Карделию официально представили братьям Дру, смотревшим на нее с таким благоговейным уважением, что она стиснула зубы. Зато она порадовалась, когда кого-то из братьев, явно одного из тех, на дразнилке которых дружаловалась, сходу осадил отец. Разговор зашел о ручном оружии. Брат Дру попытался бы высказаться, перебив невесту, но папаша жестом приказал ему замолчать. Йос! — обрезал сына сержант Друшников. Ты пока что в бою в руках нейробластера не держал. Дру удивленно моргнула, улыбнулась, и глаза у нее заблестели. Карделии улучила момент и пообщаться с Батари. Теперь, когда Эрио не жил с графом в одном доме, она видела сержанта слишком редко. Как поживает Елена, она уже дома? Мистрис Хисопи оправилась после всех ужасов. Они обе в порядке, миледи. — Батари склонил голову и почти улыбнулся. Я был у них пять дней назад, когда граф Петр ездил проведать конюшни. Елена ползает. Только посади ее на пол и отвернись на минуту, а она уже уползла. Он наморщил лоб. Надеюсь, Карла Хисопи за ней внимательно глядит. Она провела Елену невредимой сквозь опасности гражданской войны, так что подозреваю, и с ползанием справится. Отважная женщина. Ей следовало бы дать медаль. Батарина хмурился. Вряд ли медали для нее что-то значит. — Хм, да. Надеюсь, она понимает, что может обратиться ко мне с любой просьбой, что ей не потребуется, и в любое время. — Да, миледи, но пока у нас все в порядке. В этом заявлении определенно прозвучала гордость. Зимой в Фаркосе Гансурло очень тихо и чисто. Самое правильное и подходящее место для ребенка. Не то что караван-сарай, догадалась о несказанном Карделия. Я хочу, чтобы у нее все было правильно и как положено, и отец тоже». «А как вы сами, сержант?»